Глава 7. На Марте не спускал с Джаранов глаз. Оба сидели в надежно экранированном офисе в секторе Стрилинг. Пока тут было весьма скромно. Позиции партии Джаранова в Стрилинге были еще слабоваты, но это ничего. Скоро они тут обоснуются посолиднее. Просто поразительно, как быстро пустило корни их движения. Всего лишь три года назад их деятельность была начата на пустом месте, а теперь вовсю давала ростки. Где-то заметнее, где-то меньше, по всему Трентеру. Внешние миры пока что оставались практически недоступными. Демерзель упорно трудился, оберегая их покой, но в этом как раз и состояла его ошибка. Именно здесь, на Трентере, бунты были особенно опасны. Где угодно их можно было взять под контроль, остановить, а здесь Демирзеля можно было одолеть. Странно, что он этого не понимал, однако Джараном всегда придерживался мнения о том, что репутация Демирзеля раздута, что если кому-нибудь взбрело бы в голову ковырнуть острым ножом драгоценная раковина, оказалась бы пустой. И что император не стал бы с ним долго церемониться, если бы его собственная жизнь была поставлена на карту. Пока по крайней мере все прогнозы Джаранума сбывались. До сих пор у него не было ни единого промаха, не считая досадного провала в Стреллингском университете, случившегося с легкой руки этого Сэлдена. Именно поэтому Джаранум и напросился к нему с визитом. В его деле мелочей не было. Любую занозу нужно было немедленно удалять. Джараном наслаждался чувством непотопляемости и на Марте вынужден был признать, что неразрывная цепь успехов являлась надежнейшим залогом того, что цепь эта и далее останется неразрывной. Людям свойственно принимать сторону победителя, пусть даже его мнение расходится с их собственным. Дилетантов и неудачников люди не жалуют. Но вот была ли беседа с Сэлданом звеном в цепи успехов или стала следующей занозой? Намарти был вовсе не в восторге от того, что Джаранум потащил его с собой извиняться, да и толку от этого по его впечатлению не вышло никакого. Теперь Джаранум сидел задумчивый, посасывая большой палец словно пытался высосать оттуда что-то питательное. Джорджа негромко произнёс на Марте. Он был одним из немногих, кому было позволено так обращаться к Джараному в приватной обстановке, называя его этим уменьшительным именем, которое нараспев выкрикивали толпы народа. Джараном мирился с этим на публике, но в личных беседах требовал к себе уважения от всех. Исключения делались для немногих преданных друзей, с которыми его связывали долгие отношения, Джорджо -джо повторил на Марте. Джараном поднял взгляд. "Да, Джейди, в чем дело?" отозвался он несколько раздраженно. "Что мы будем делать с этим Сэлдоном, Джорджо?" -джо "Делать? Пока ничего. Позднее, может быть, он присоединится к нам." Но зачем ждать? Можно надавить на него, потянуть за кое-какие ниточки в университете, и ему не обо совчинку покажется. Нет, нет. Пока Демерзель нам не мешал идти своей дорогой, тупица. Он слишком доверчив. Но меньше всего мне хотелось бы, чтобы он начал действовать до того, как мы будем полностью готовы. А непродуманный, грубый шаг в отношении Селдена может спровоцировать демерзеля на ответные действия думаю демерзель возлагает на на большие надежды из-за этой самой психоистории что ли именно а что это за штука я об этом не слыхал даже не ты один это математический подход к анализу человеческого общества в результате которого становится возможным предсказание будущего Намарти нахмурился и невольно отодвинулся подальше от Джаранума. Что он, шутит, что ли? Хочет насмешить его? У Намарти с чувством юмора всегда было туго. Предсказание будущего? Переспросил он: "Это как?" "Ха. Если бы я знал как, зачем бы мне было нужно таскаться к Селдену?» Честно говоря, не верится мне в это, Джорджа. Как можно предсказывать будущее, как гадалки? Я тоже так думал. Но после того, как Сэлден испортил затеянный тобой митинг, я поинтересовался его карьерой от и до. Восемь лет назад он явился на треннер и прочел доклад о психоистории на математическом конгрессе, и все. Больше он к этому не возвращался. Полное молчание. Похоже, что в этом и нет ничего. О, нет. Как раз наоборот. Если бы не наступила сразу же после доклада тишина, если бы сообщения шли на убыль постепенно, если бы критики высмеяли его доктрину, вот тогда, согласен, ничего бы в этом не было. Но это внезапное молчание означает, что вся ситуация вокруг психоистории помещена в самый мощный морозильник. Очень может быть, именно поэтому Демирзель нас и пальцем не трогает. Очень может быть, что им руководят не дурацкая доверчивость и верхоглядство, а психоистория, с помощью которой предсказано нечто такое, чем Демирзель решил воспользоваться в нужный момент. Коли так мы провалимся, если только не сумеем сами воспользоваться психоисторией. Но Сэлдон утверждает, что ее не существует. А ты бы не утверждал будь ты на его месте. Всё равно, я считаю, что на него стоит надавить. Бесполезно, Джейди. Ты когда-нибудь слыхал рассказ о топоре Винне? Нет. Если бы ты был тоже с Нешаей, наверняка слыхал бы. У меня на родине это знаменитая сказка. Короче говоря, этот вен был лесоруб, и у него был волшебный топор, которым можно было без труда свалить любое дерево. Сам понимаешь, вещь жутко ценная, но вен не старался ни от кого прятать свой топор. И тем не менее никто и не пытался его украсть, поскольку никто, кроме самого вена, не в силах был поднять топор, не говоря уже о том, чтобы размахнуться и ударить им по дереву. Ну так вот, в настоящее время никто, кроме Сэлдена, не в силах управиться с психоисторией. Окажись он на нашей стороне только потому, что мы вынудили его к этому. Мы никогда не сможем быть уверенными в его верности. Разве он не сумеет предпринять такие действия, что они покажутся нам полезными и нужными, но проделает это так хитро, что в конце концов мы сядем в лужу? Нет. На нашу сторону он должен перейти добровольно и работать на нас, потому что будет желание, чтобы мы победили. И как же мы этого добьемся? У Сэлдена есть сын. Речь вроде бы так он его называл. Ты его хорошо рассмотрел? Не очень. Ох, Джейди, Джейди. Проиграешь, друг мой, если не будешь во все как следует вникать. В нашем деле надо глядеть в оба. Этот юноша меня слушал с горящими глазами. На него мои доводы явно произвели впечатление. Единственное, что я про себя знаю точно, так это то, какое впечатление произвожу на людей. Я всегда знаю наверняка, когда я человека потряс до глубины души, когда мой слушатель-зритель и зритель готов передумать. Джаранум улыбнулся. Только теперь на лице его играла неформальная полуулыбка-маска, которую он выносил на публику. На этот раз это была холодная и, пожалуй, даже страшная ухмылка. "Подумаем, как нам быть с Ричем", сказал он. "И нельзя ли добраться до Селдана через него?"